Душой я бешено устал, Чего ищу, чего-то свежего. Земли старые, старый сифилис, Начинают театры с вешалок, Начинаются царства с виселец, Земли новые, табула раза, Расселю там новую расу, Третий мир —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 А на Американочке женюсь. Чин-икс. А вы, Рязанов, из куртизанов. Хи-хи.